Отпустив Данилу и закончив разговор с напарником, Богдан Акрапов сделал то, чего никто не ожидал от агента специальной службы. Он нацепил служебный аватар с абсолютно выдуманной историей и личностью, что не так страшно, и отправился следом за Данилой. Он буквально шел за ним и даже один раз едва не столкнулся с ним, когда, погруженный в свои мысли, Данила начал размахивать руками. Тогда-то Богдан заметил этих троих. На лице все признаки того, что их мозги хакнули. А значит, чип Данилы выкрадут чужими руками, пока он спокойно спит в своей квартире. Грабитель может оказаться любой, и эти трое вполне могут смениться на других людей, если захочет хакер. Акрапов заметно насторожился. хотя это изменение в его поведении практически не отразилось на внешности аватара. Так уж он был устроен, всегда сглаживал негативные эмоции и приумножал положительные. Слегка отстав от Данилы, Богдан заметил, как тот садится в автобус. Он попытался заскочить следом, но резко остановился. Один из преследователей заметил его, и спустя мгновение перед Акраповым возник хорошо одетый мужчина, шагавший, не глядя, задом наперед. «Здравствуйте, Алексей!» – бодро заговорил он, произнеся имя служебного аватара. «Только сегодня для вас особые условия на приобретение универсального костюма. В базовой комплектации пять оттенков и два вида парфюма». С первых же слов Богдан понял, что его мозг пытаются взломать. Сначала хакер должен пройти защиту аватара. а уже потом доберется до чипа и мозга агента. Он ухватил входящий сигнал и попытался его отследить. Но тут же мысленно споткнулся. Источников были тысячи. Он усилил стандартную защиту чипа, которую без того было непросто взломать, в отличие от чипов простых людей. Но нападавший сумел обойти и эту преграду. Делать нечего. Акрапов скинул медленно разрушающийся аватар и отключился от сети. Без доступа к сети он не сумеет найти дом Данила. Оставалось надеяться, что сработает сигнализация, и Анвар успеет вытащить парня. Идея словли наживца уже не казалась такой уж хорошей. Через дежурную программу специальной службы Богдан вызвал машину, не рискуя возвращаться в сеть. Сам сигнал шел через нее, но отследить, кто его послал, было невозможно. Хакер был слишком силен. Он работал грязно, грубо и волнееносно. Такое можно было проделывать только при помощи мощного чипа. А значит, не чипованные завербовали кого-то из города. И либо они были в отчаянии, используя последний шанс, чтобы достать страницу из главы Данила, либо были настолько непобедимы, что не боялись обнаружить себя. Спустя 20 минут у тротуара беззвучно остановилась «Черная Волга». Богдан рывком отворил дверь и заскочил в салон, отдав команду отправляться по адресу Данила. Он находился в памяти чипа. Отследить автомобиль агента сложнее, тем более, что Акрапов и сам все время перемещался, пока ждал машину, чтобы уйти от взгляда хакера. Нападавший мог залезть в голову любому прохожему, чтобы посмотреть, где находится агент. Богдан надеялся, что ему будет не до того, что все усилия он сосредоточит на Даниле. Он не решался вести авто самостоятельно. поэтому только наблюдал, как отскакивают в стороны другие машины и размышлял, почему не чипованные действуют так открыто. Им потребуется минимум час, чтобы скачать все данные или найти нужную информацию. Ну, либо минут десять для изъятия чипа, но это немалый срок. Тут в его голове будто вспыхнул огромный прожектор. «Данилу вывезут из города!» Акрапов отправил запрос в сеть через компьютер машины. Он должен знать, какие авто сейчас едут от дома Данилы к городской стене. Таких оказалось 34 штуки, и каждая из них направлялась к своим воротам. хакеры тут постарался, угнав чужие машины. «Надо сообщить Анвару», – пронеслось в голове агента. «Надеюсь, его мозг еще не взломали». Общаться с сетью через автомобильный компьютер было ужасно неудобно. Приходилось вводить команды вручную или голосом, тогда как чип улавливал даже неосознанные мысли. Отправив сообщение напарнику, Богдан сообщил полиции координаты каждой украденной машины и сам двинулся следом. Он надеялся, что полицейские успеют выставить заслон у всех 34 ворот. Пусть нападавших они упустят, но хотя бы Данилу не отдадут не чипованным. Акрапов уже несколько лет выслеживал эту группировку, как-то связанную с непокоренными, откровенными бандитами и анархистами. Они нанимали хакеров из городов, проверяя уязвимости сетей и пробуя ее взломать. Каждый их шаг был просчитан до мелочей. Первый же отчет об этой группировке, отправленный им в головной офис ФСБ, пропал бесследно. Тогда Богдан затаился на несколько месяцев и больше никого не посвящал в подробности расследования. Анвару он доверял как себе, но даже ему не все рассказал, боясь, что его хакнут. В сеть больше не попала ни единая буква из его заметок, все хранилось на персональном съемном чипе. Такой был у каждого агента пятого уровня. Чего именно хотят не от страницы деда Данилы, он так и не понял. Но ясно было одно. Это поможет им открыть сеть для остального мира. Либо загубить ее для всех сетевиков. Автомобильный компьютер мягко щелкнул, привлекая внимание Богдана. Угнанные автомобили возвращались к своим владельцам, так и не достигнув границы города. Вот теперь он действительно растерялся. Неужели они смогли вытащить чип по дороге? Или это была обманка, отвлекающий маневр? Акрапов не мог больше сдерживаться и зашел в сеть, мгновенно связавшись с напарником. «Анвар, они развернули машины. Ты был у Данилы?» «Да, там пусто. Они подменили его таблетки, чтобы вырубить и закрыть от сети. Дуй к ближайшим воротам. Если они бросили авто, значит потащат парня самым коротким путем». Сообщи полиции, пусть охраняют остальные выходы из округа. Я скоро буду, еду за тобой. Я уже рядом, сообщу, как что-то изменится. Оказавшись у ворот номер 1120, широких металлических створок толщиной сантиметров 30, от которых по обе стороны уходила высокая пятиметровая стена, Богдан на мгновение остановился. Система считывала его пропуск, а затем выехал в открытый проем. Сразу за ним начиналась широко асфальтированная дорога. У стен не было практически никакой растительности, только темная полоса земли, опоясывающая горы. Дальше тянулись и колючие кустарники, разных хлам, оставшиеся от нечипованных. Его регулярно свозили на переработку в город, и сейчас в нем копошились маленькие роботы-уборщики. И, наконец, густые леса, тонувшие сейчас в сгущающихся сумерках. Асфальт расходился в стороны грунтованными дорожками, терявшимися среди деревьев или разрезавшими безжизненные серые поля, уходя в горизонт. Всюду сновали насекомые и мелкие зверьки. Такой пейзаж наводил ужас на обычного горожанина своей бессистемностью. Но Богдан привык к нему с детства, пузи не питал большой любви. Пока агент мчал по извилистой, растрескавшейся от времени дороге, Сеть проверяла запись с камер наблюдения, выводя картинку перед его взглядом. А вот и нужная машина. Они просто сменили транспорт. Она удаляется в том же направлении, куда едет Акрапов. Только бы не свернули в лес. Тогда он быстро нагонит похитителей. На всякий случай он на ходу выпустил из багажника дрон. Теперь им точно не уйти. Видео с мобильного преследователя появилось тут же. Дрон со скоростью пули рванул вперед, издав яростный вопль, больше похожий на свист сирены. Дорога была пустой. Никому не хотелось оказаться за стеной после заката. Едва заметив движение на шоссе, датчики преследователя сообщили об этом Богдану, показав машину недипованных отъезжающую в чащу леса отброшенного автомобиля. Все, они попались. Дрон устремился за ними, но яркая вспышка в секунду остановила его. Сигнал с камеры пропал. Акрапов вдавил педаль газа до упора. Нельзя упустить их в паутине лесных дорожек. Краем глаза он заметил на обочине четыре полицейских робота, искореженные взрывом. Они отправили следом за похитителями легкие двухколесные патрули практически без брони. Ну что за идиоты! У нужного съезда с шоссе Акрапов затормозил, выскочив из машины и бегло осмотрев брошенный транспорт. Никаких следов насильно изъятого чипа. Значит, Данил еще жив. Он вернулся в авто, бросившись по свежему следу на пыльной грунтовой дороге. Лес поглотил его пёстрыми тенями, укрыв чёрную Волгу в зеленоватом сумраке. Впереди поблёскивал кусочек металла, нетронутый дрон с выжженной электроникой. Чуть дальше стало совсем темно, и передние фары вспыхнули сами собой. Неприспособленное для лесных дорог авто заносило на каждом повороте. За ним вздымался столб серой пыли. пока грунтовка не сменилась широкой травянистой тропой, на которой остались два примятых следа. Еще несколько поворотов, и тропа уперлась в речку, где обрывались следы машины. Для Богдана погоня закончилась.